Когда он вошел в камеру, Фуке испытал потрясение. Именно в это время случилось. К Фуке приставили еще одного слугу. Это был самый таинственный слуга, некто Эстаж Доже. Об этом удивительном слуге мы еще поговорим, и немало. Скажу лишь, когда этот слуга вошел в камеру Фуке, суперинтендант испытал потрясение. Тотчас после появления слуги Фуке припроводили в кабинет Санмара. Состоялся важнейший разговор. «Я не буду объяснять, кому прислуживал прежде этот слуга. Вы и без меня отлично знаете, не так ли?» Фуке молча кивнул в ответ. «Теперь по приказу его величества Стаж Доже будет прислуживать вам». После чего Санмар сообщил Фуке просьбу короля. Вчерашнему министру поручалось следить за своим слугой. Он должен был сообщать королю о всех разговорах необычного слуги Эсташа Даже. «Излишне говорить, сказал сенмар, что это задание и все, о чем будет говорить слуга, должно остаться тайной. Сенмар также сказал, что если Футе согласится выполнять поручение Его Величества, есть большая надежда на его очень скорое освобождение. И гордый Футе. Согласился шпионить за своим новым слугой Эсташем Даже. Более того, он тщательно хранил тайну. В ночных разговорах с Лазеном он ни разу не упомянул о своем новом слуге. Этим он спас Лазена. Теперь на имя военного министра Сенмар отсылал отчеты Фуке о разговорах своего слуги. Король тотчас заплатил Фуке за сотрудничество. В 1679 году... Через 18 лет после ареста мужа жена и дочь Фуке получили разрешение на первое свидание с узником. Они приехали в Пиньероль. Был май, городок благоухал запахами цветов, весны. В счастливом настроении они въехали в тюремный замок. Свидание состоялось в кабинете Сен-Мара. Сначала с ними поговорил сам Сен-Мар, намекнув на скорое освобождение дорогого им узника. Потом в комнату под сводами ввели Фуке. Его жена не смогла сдержать восклицания, дочь побледнела. Перед ними стоял совершенно седой, страшно исхудавший, глубокий старик. Фуке обнял жену и дочь, расцеловал их. Во время свидания в комнате под сводами неотлучно находился Сенмар. Он держал себя как добрый гостеприимный хозяин. В его кабинете сервировали великолепный ужин. За ужином Санмар прямо сказал о близком освобождении Фуке и даже поднял бокал за грядущую милость короля. После ужина он проводил семью узника до кареты и, прощаясь, еще раз подтвердил свои слова об освобождении. Они вернулись домой совершенно счастливые. Для семьи Фуке наступило время радостного ожидания, но проходили месяцы, и ничего не происходило. Произошло только в конце марта 1680 года. Но вместо вести об освобождении они получили совсем иное, страшное известие. Семье сообщили, что Фуке скоропостижно скончался в Пиньероле. Сообщение о смерти олигарха было напечатано в газетах. Гроб выдали семье лишь спустя некоторое время. Жена, не пожелав увидеть разложившееся тело, гроб не вскрывала. Фуке похоронили на семейном кладбище. Впоследствии, несмотря на поиски историков, официального акта о смерти Фуке не было найдено. И некоторые исследователи предположили, что, возможно, Фуке не умер. Просто мартовским днем 1680 года, по приказу короля, он умер для света. На самом деле Фуке оставался жив. Все последующие годы его содержали в тайном заточении с маской на лице, ибо финансист знал какую-то важнейшую государственную тайну. Маска навсегда скрыла от мира когда-то могущественнейшего Николя Фуке вместе с его тайной. Олигарха перевозили из тюрьмы в тюрьму, пока он не умер в своем последнем заточении в Бастилии. Но непонятно зачем. Зачем держать в тайном заточении и надевать маску на человека, об аресте которого знали вся Франция и вся Европа, и которого столько лет надежно содержали без всякой маски. Да и сам арест и заточение Фуке по замыслу короля были публичными, ибо должны были стать наглядным уроком для всех, кто мечтал о фронде. В этом был смысл расправы над олигархом. Если же он знал какую-то опасную тайну... Не проще было бы от него избавиться надежным, много раз проверенным способом века, ядом и еще. Если оставлять Фуке живым и хранить вместо него другого человека, зачем выдавать семье гроб? Ведь гроб мог быть вскрыт безутешной вдовой. Нет. Несчастный суперинтендант действительно сошел в могилу в марте 1680 года. И на то были убедительные обстоятельства, о которых я вам еще расскажу. Сразу после смерти Фуке король простил герцога Лозена. Уже в 1681 году Лазен вышел на свободу. Король знал, что Лозен безопасен, ибо Фуке держал слово. Он ничего не рассказал Лазену ни об известной ему тайне, ни о таинственном слуге.